Глава пятнадцатая. Где мы находимся? – спросила я, шагая по длинному узкому коридору. Не поверю, что помещения построены недавно. Понятно, что они старые. Много лет назад тут была фабрика или научный центр или еще какая-то фигня. п о ж а л а плечами с в е т л я ч о к Точно не знаю. Когда появились компьютерные игры, они всем понравились. И не знаю, кто решил устроить игрульку в реале. Здесь все работает как в сети. п о п а д а е ш ь в тюрьму, думаешь, как из нее удрать, переходишь на первый уровень, повсюду ловушки. Я опытная, вроде все местные примочки изучила. А попалась на удочку черепахи. Мы с ней вместе из гнилого болота вылезали. Нормальная такая девчонка, не падла. Когда на с у ш е оказались, тортила попросила. о ф и г е л а я совсем пить хочу, жрать. Вон там куст смородины. Принеси горстку. Сил нет шевелиться. с в е т л я ч о к стукнул а кулаком по стене, мимо которой мы шагали. Отлично знаю. Никому верить нельзя. Но черепаха вела себя как боец, ни намека на падлство. На что? Не поняла я. Все, кто включается в игру, делятся на бойцов и падл. п о д е л и л а с ь знаниями с в е т л я ч о к Первые честно проходят испытания, падают в ноль, опять поднимаются. Падлы другие. Девушка остановилась. Ты на к о м п е играешь? Нет, улыбнулась я. Тогда слушая, живилась спутница. Тут надо набирать очки. Открыл сундук, получил десять баллов, прошел через огонь пятьдесят, переплыл реку сто, шел, шел, залез на п я т и д е т ы й уровень и вниз рухнул. Тогда можно очки использовать. Потребовать. Хочу перейти на десятый уровень сразу. Если баллов хватает, дорога откроется без ловушек и испытаний. Если игрок кого-то спасет, как ты меня из клетки, то ему награда небольшая. Но если он кого-то обманет, подставит, приз ого-го какой. Иногда можно пару тысяч в плюс получить. А тебе за то, что меня из клетки вынуло, пятнадцать всего отсыпали. Гадость дороже помощи. Уточнила я. Ага, согласилась спутница. Поэтому расплодились, падлы. Они набиваются в друзья, ведут себя как. Но ну, мурмур прямо, а потом предают, получают балы. Черепаха гадюка меня отправила за ягодами. Я дура пошла в кусты и провалилась в тюрьму. Сама виновата. Забыла главное правило: никому не верь, ничего не бойся, ни у кого ничего не проси. Меня охватил озноб. Был когда-то у меня друг, который произносил данную фразу. Чего т р я с е ш ь с я хихикнул а с в е т л я ч о к Холодно тут, соврала я. А одежда еще влажная. Сколько здесь сейчас людей? А хрен знает, махнула рукой с в е т л я ч о к И не интересно. Квартира плюс миллион на обустройство, обещанное тому, кто найдет золотой зал и сядет на трон. Сколько таких победителей? По барабану мне. Главное, я должна на царском месте оказаться. Встречала иногда разных игроков, но в паре ходила только с Черепахой. Она падла и оказалась. Гуры для новичка становиться вообще охоты нет. К тебе напросилась, потому что новенького автоматом из Темницы выпускает. Гура с ним уходит. И все без испытаний сваливают из тюряги. Как ты сюда попала? Продолжила я разговор. А ты как сюда попала? Повторила вопрос с в е т л я ч о к Я решила не скрывать правду. Поговорила с Рудольфом. Девушка потёрла нос кулаком. Я тоже с ним поболтала. Ганс, друг мой, узнал про игру, предложил в ней поучаствовать, дал адрес Рудика. Пришли. Стой на месте. Моя спутница отошла влево и подпрыгнула. Из потолка выпала лестница. Слушай и запоминай, начала провожатая. Здесь незаконный выход. Если участник его находит и удирает, то все заработанные им баллы сгорают, а он сам более никогда не сможет еще раз вступить в игру. Его не впустят. Если же ты нашел лаз наружу и им не воспользовался, то доказал свою верность игре и получишь лифт на сороковой уровень. Выбирай чего больше хочешь. Уйти по-быстрее, сообщила я. Окей, кивнул а светлячок. Когда поднимешься наверх, откроется люк. Не торопись вылезать, досчитай до пятнадцати, медленно. Выскочат ловушки, потом исчезнут. Как только зубы пропадут, выскакивай. У тебя в запасе двенадцать секунд. Затем клыки снова активизируются. Где ты окажешься, не знаю. Вероятно, далеко от с и т к и н а а может рядом. Позвонить никому не сможешь. Все отбирают: телефон, ноутбук. В игре ты пустая. Ситкина? – спросила я. Ну да, деревня, где вход. – пояснил с в е т л я ч о к Там Рудольф беседует с теми, кто хочет участником стать. Ситкина, повторила я. Не Славкина пустошь. Ты забыла, где стартовала? – р а с с м е я л а с ь с в е т л я ч о к Случается с некоторыми. Давай лезь. Подожди, попросила я. Тебе случайно не попадалась на пути Вера Орлова? Она новенькая. Неделю назад из дома Крудольф ушла. В игре используется только Ники. Нахмурилась с в е т л я ч о к Как кого по-вза правдышнему звать неизвестно. Ты сама с т е п а н и д о й прикинулась. Я же уже говорила, что это мое родное имя по паспорту. Да ладно. Никогда не поверю, р а з в е с е л и л а с ь с в е т л я ч о к Хорош т р е н д е ь Хочешь уйти? Сваливай. Передумала? Оставайся. Но я тебя на себе тащи. Не собираюсь. Дальше сама потопаешь. Мне нужна Вера. Не сдалась я. Хочу забрать ее. Спутница не дрогнула. Как привалила, так и свалила. Здесь каждый за себя. Если твоя подруга захочет, она найдет выход и удерет. Мне пора. с в е т л я ч о к развернулась, побежала по коридору и пропала за его поворотом. Я посмотрела на лестницу и полезла вверх по железным ступенькам. Когда ухватилась ладонями за последнюю, потолок раздвинулся. Мне захотелось живенько выбраться на свободу, но я вовремя вспомнила о словах с в е т л я ч к а и начала считать про себя на цифре четырнадцать из противоположных стен. Выскочили две железные гребенки. Они соединились вместе и застыли. Меня з а т о ш н и л о Зубы у расчесок определенно стальные и острые. Вон, как они блестят! Не самое приятное ощущение испытает несчастный, в которого воткнутся расчески. Капкан разъехался. Чесалочки спрятались. Я со скоростью мухи выскочила на свежий воздух. Отбежала на несколько метров, обернулась. Глаза не заметили никаких признаков люка. Сейчас я наблюдала небольшую полянку, на которой там и сям разбросаны пни от спиленных деревьев. Я оглянулась вокруг. Куда идти? Как вернуться в Славкину пустошь? Где осталась моя машина? И тут мои уши уловили шум. Я бросилась на звук. Вылетела на проселочную дорогу, увидела багажник машины и побежала за автомобилем с криком: «Подождите!». н и м а л е й ш е й надежды на то, что меня услышат, не было. Но я продолжала нестись по бетонным плитам, которыми в ы м о с т и л и дорогу. В конце концов пришлось остановиться. Степа, ты на самом деле хотела догнать иномарку? Похоже, девушка Козлова считает себя спиди-гонщиком. Или гаечкой из мультиков Чип и д й л спешат на помощь. Вот только самолета у меня нет. Сзади опять раздался знакомый звук. Я обернулась и запрыгала на середине дороги. Помогите! Когда автомобиль притормозил, из окна двери водителя выглянула молодая женщина. Доброе утро. Что, девушка в лоферах Гуччи, толстовке от Ральф Лорен? И доступных для всех джинсах за полторы тысячи рублей делает ни свет, ни заря не подалеку от фермерского хозяйства. Хотела наняться в пастушке, ответила я. Да быстро выгнали, потому что до ужаса боюсь коров. Женщина рассмеялась. Они большие, но милые. Вот индюки значительно мельче и злее. Чем я могу вам помочь? Довезите меня, пожалуйста, до деревни Славкина пустошь Я т а м оставила свою машину. Взмолилась я. Нет проблем, залезайте, согласилась владелица внедорожника. Не веря своей удаче, я живо устроилась около водительницы. По дороге мы побеседовали. Выяснилось, что Карина работает байером, закупщиком коллекции для самого большого столичного торгового центра. Стало понятно, почему новое з н а к о м а я мгновенно о п р е д е л и л а производителей моей одежды. Мы обменялись телефонами и расстались, успев подружиться.